Ворожба Знаю, знаю, зачем ты пришла Сказала русалочке морская ведьма Глупости ты затеваешь Ханс Кристиан Андерсон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 «Не вредничай», — механически отвечает русалка, думая о своем. «Покормить котов?» «Не надо. Уже покормили. Все вы очень любезны, ничего не забываете, даже пыль с меня смахиваете. Вот только сбегайте, чуть что, не успеешь моргнуть, вас уже нет. Но я не жалуюсь, мне много не надо. Могу сидеть весь день одна».